Андрей Розальев, Максим Злобин, Темный охотник, Том Третий. Озвучено по договору с авторами исключительно для канала Александр Пашков, Фэнтези аудиопортал. Глава первая. Фрау Гретта. Коттеджный поселок близ Арапаха сити Фрау Гретта Левенштайн была благодарна своему молодому соседу за приглашение зайти на следующий день. Вот только доехав до своего дома, она увидела выломанные двери, сорванные ворота и всю ту ортодоксальную кроваво-мясную жесть, что случилось через дорогу. Пожилая аристократка прекрасно знала, что невежливо приходить в гости раньше оговоренного срока. Но с учетом обстоятельств, все-таки решила форсировать события. «Добрый вечер!» Бабушка положила велосипед прямо на дороге и мягким шагом зашла на участок через ворота для машины. Трупы и воронки от взрывов на лыжайке. А еще толпа совершенно незнакомых людей, что собралась вокруг соседского бассейна. Причем не только людей, но еще и инфернов, и белкусов в придачу. Со зрением у фрау Гретты был полный порядок, и спутать высшую расу с рыжими неразумными переносчиками всяческой заразы она никак бы не смогла. «Здравствуйте!» Из толпы незнакомцев вперед вышел мужчина средних лет в забавной панаме с рыболовной блесной. «Если вы к Артему, то он сейчас временно отсутствует!» «А вы...» — вопросительно протянула Грета. Моего коллеги, бывшие, поправился мужчина. <г explored> Позвольте представиться. Евгений Евгеньевич Жик. «Жиг, Харев, догадалась, Фрау Левенштейн. А я вас знаю. Вы сейчас управляетесь на базе? <г một> да, сознался Евгений Евгеньевич. Все так. Простите, а вы откуда знаете? Ну, как же, у меня на базе много друзей и знакомых а также друзей друзей и знакомых знакомых. Да и вообще, в последнее время весь город только о вас и говорит. Прорыв монстров в пирамиде. А потом еще это загадочное исчезновение Мсья Лангранжа. Старушка огляделась и перешла на доверительный шепот. На самом деле, я так рада, что этот безродный дурак куда-то подевался. Он мне никогда не нравился. «Мне тоже», — кивнул Жихарев. Повисла неловкая пауза. Фрау Левенштайн прикидывала, что же могло произойти на участке ее соседа. Не последний человек в городе, она быстро сложила два и два. Логическая цепочка выстроилась следующим образом. Лангранж был в тесной связи с ожеречеством и при помощи этой связи проворачивал свои темные делишки. Об этом знали все, но... После его исчезновения у руля встал честный и порядочный мужчина, размышляла она который пока что временно исполняет обязанности, но вполне себе метит на кресло начальника базы. И вот этот мужчина набрался храбрости послать жрецов туда, где не светит солнце. Слово «жопа» Фрау Левинштейн старательно избегало не только в прямой речи, но даже в мыслях. Но и гут, как говорят на ее родине. Кажется, у русских есть точь в -точь такая же пословица про новую метлу, которая метет по-новому. Ну и вот. Жихарев послал жрецов, а те решили его устранить. Все очень просто и поверхностно. А что до ее соседа? Жихарев русский, Артем Чернов тоже русский. Наверняка они не просто общаются, но и поддерживают друг друга во всем. Вот и попал парнишка в разборке. Из раздумий Фрао Гретту вырвал вой полицейских сирен где-то вдалеке. — Так, бабушка-божий Дуанчик перешла на деловой тон. Надо спрятать трупы. Жихрев не смог сдержать улыбки. Боюсь, в таком случае нам будет очень трудно объяснить, откуда на участке взялось столько кровище. Мы спрячем не все трупы, парировала Грета. Женечка, можно я буду называть вас Женечкой? Как вам угодно, мадам. Грета, представилась Фрау Ливенштайн. «Так вот, Женечка, мы спрячем только трупы храмовников». Тут Грета заглянула Жихареву за плечо и повнимательнее рассмотрела тела. «Те из трупов храмовников, которые, возможно, опознать само собой», — поправилась она. «Все религиозные побрякушки нужно срочно снять с тел. Все документы, личные вещи и телефоны тоже сюда». Так будет гораздо проще разыграть вооруженные нападения с целью, например, ограбления. Или еще с какой-нибудь другой...» Старушка подмигнула. «Неустановленной следствием». «Не знаю, кто вы, но я сражен наповал. повал». Жихарев галантно поцеловал фрау ручку и крикнул ребятам позади себя. «Вы все слышали? За работу!» А затем вновь вернулся к фрау Гретти. «Быть может, э, у вас ко всему есть идея насчет того, как спрятать тропы?» <тых> Отмахнулась старушка. «Не обижайте меня, молодой человек. Я прятала трупы, когда вы еще пешком под стол ходили. Стащите их в кучу на песок и предоставьте все мне». Сказано «сделано». Буквально за минуту до приезда полиции фрау Грета Левенштайн взялась за волжму. Великий магистр, она махнула рукой, и земля под телами ацтекских храмовников разверзлась и поглотила их вместе с прочими улейками на такую глубину, что все геологи мира сошлись бы во мнении, дом, арендованный Артемом Черновым, стоит на месте древнего индейского кладбища. Неугодные трупы исчезли. Совсем навсегда. «Ого!» — Егор виневитин напрочь позабыл о больном плече. «Фрау Грета, вы просто восхитительны!» «Я знаю, спасибо!» Совсем чуть-чуть смутилась старушка. «Пожалуйста, возьмите меня в ученики, я тоже маг земли!» «Молодой человек, при всем уважении я на пенсии!» О, расстроился Веневитин. «Но иногда мне бывает скучно!» — продолжила старушка. «К тому же я живу одна, и мне частенько не хватает в доме мужской руки». «Да взять хотя бы те же лампочки. Вот в наше время делали на совесть, даже если спираль и перегорит. Можно концы магии сварить, и она дальше работает. А сейчас эти новомодные. Я в них ничего не понимаю, и приходится менять». «Я умею менять лампочки», — уверенно заявил Егор. «Не сомневаюсь», — улыбнулась фрау Гретта. «Так вот, молодой человек». «Становиться вашим наставником я не собираюсь, но буду рада поделиться опытом за чаем с тортиком. Может быть, даже преподам вам пару уроков». «Спасибо огромное!» — обрадовался Егор. «Спасибо репутации ваших друзей Гера Чернова и Гера Жихарева». Внезапно к списку друзей с высокой репутацией добавились еще два имени. Фрау Левенштайн и без того была рада увидеть соотечественников, так еще к тому же оказалась знакома с дальними родственниками Юргена Грюнберга и вроде бы даже училась в одной школе с его двоюродной бабушкой. Мир и без того тесен, а суженный кружок аристократии еще теснее. «Горжусь вами, мальчики!» Фрау Левенштейн не удержалась и потрепала молодых немцев по волосам. Теперь, когда проблема с лишними трупами была решена, Остался последний щекотливый момент. Пять девушек-инфернов, которые до сих пор не удосужились одеться, и щеголяли по двору в трусах и лифчиках. Старушка даже залюбовалась на подтянутых красоток. Что ж, она тоже была молодой. Правда, в ее времена женщины купались едва ли не в платьях. Но она была егерем, и даже во времена ее молодости это была относительная вольница нравов. Да и если бы все человеческие женщины были сложены так же прекрасно, то вполне возможно, что и в этом мире люди не придавали бы одежде столь большого значения. «Я так понимаю, что рогатых барышень было бы неплохо спрятать», обратилась фрау Ливенштайн к Жихреву. «Не беспокойтесь об этом. Отсидятся в чулане, пока все не закончится. «Не отсидятся», — возмутилась фрау Гретта. «Женечка, вы меня расстраиваете. Скажите им, чтобы шли за мной». «Посидят у меня, пока полиция не уедет. Девочки понимают наши языки». «Две весьма неплохо владеют ацтецким и английским», — кивнул Евгений Евгеньевич. «Ариэль, Нага! Девчонки, идите к сюда!» Чуть ли не бегом фрау Левенштайн переправила Инферн к себе в дом и пока что оставила их в гостиной. На то, чтобы заваривать чай и соблюдать прочие правила гостеприимства, не было времени. А потому Ариэль с подругами, по несчастью, занялись разглядыванием фотографий. А посмотреть было на что. Фотографий оказалось много, очень много. Ими были обвешаны чуть ли не все стены комнаты. На них молодая и подтянутая Грета Левенштайн позировал на фоне разломных тварей, будто рыбак, который хвастается рекордной рыбиной. Где-то Грета была запечатлена одна, а где-то в составе группы егерей. Сирены тем временем были уже совсем близко. «Ох, я просто...» Именно так отреагировал полицейский, первым заглянувший во двор. Полицмен тут же поймал на себе спокойные взгляды, проанализировал их и понял — Игеря! А раз егеря, то, скорее всего, аристократы. А раз аристократы, то а -та, та Ему, простому патрульному, без письменного разрешения с тремя подписями не стоит и пытаться даже на участок заходить. Потом проблем не оберешься. Особенно здесь, в опорнике рядом с эпицентром. Тут на кого ни чихни, обязательно нарвешься на международный скандал. Тут такие аристократы, а здесь другие. А вот эти вообще третьи, и то У этих так заведено, а у этих сяк. Черт ногу сломит. Однако кровавая баня в коттеджном поселке — это в любом случае ненормально, даже если это разборка аристократов. Не отреагировать на такое просто-напросто нельзя. А потому патрульный дружелюбно помахал всем ручкой, улыбнулся, вернулся в машину и вызвал на подкрепление особый отдел. ох хо хо Если бы не печать регенерации третьего уровня, я бы, наверное, сдох. А так только жалел, что не сдох сразу. После того, как погиб жрец, я сразу же отозвал Михаила Лунатовича обратно в океан. Быстренько прошвырнувшись по покоям жреца, я нашел и гостиную, и спальню, и рабочий кабинет. И там, вот приятный сюрприз, две папочки с пометками «Жихарев» и «Чернов». Забрал обе. Будь у меня пространственный карман, я бы забрал вообще все, потому что явно в этом кабинете масса ценнейшей информации. Но, к сожалению, изучать ее мне некогда. Я нырнул в тени и побрел прочь из пирамиды. И вовремя. К покоем жреца уже бежал кто-то из охраны. Видать, решили, что пора бы уже известить о вторжении разломной твари. Состояние быстро ухудшалось. Я всерьез боялся грохнуться в обморок прямо в тенях. А в голове завертелись бредовые мысли. Не мрачные, а именно, что бредовые. Так бывает от переутомления, когда раз за разом повторяешь про себя одну и ту же фразу. Споришь сам с собой о вероятном исходе уже случившегося события или попросту начинаешь гонять по кругу, припев приставучей песни? М да Удивил Чипахуа. Удивил и заодно напомнил, что до былой мощи мне еще качаться и качаться. Так что спасибо ему, что ли? «Хозяин», — раздался в голове встревоженный голос Дилли. Похоже, мое состояние отчасти передалось и Белкусам. «Все нормально?» «Пойдет», — ответил я. «Как у вас там?» «Как получилось, что я вообще ее слышу?» «Избыток энергии усилил связь? Наверное...» «Все хорошо. Пришла добрая старушка в розовом костюме и начала руководить уборкой». «Это весьма кстати. Передай всем, чтобы слушались ее». «А...» — замялась Диля. «А как мне это передать?» «Ну, не знаю. Станцуй!» Сил на то, чтобы что-то выдумывать не было, и я ляпнул первое, что пришло в голову. «Джимми, Джимми!» «Хозяин, ты точно в порядке?» «Ох, мать его!» Совсем голова отказывать начинает. Из подсознания вылезают всякие неожиданные неожиданности. «Не обращай внимания!» — попытался я успокоить Белку. «Скоро буду!» И сам не заметил, как очутился в машине. «Все! Наконец-то можно вылезти из теней!» а то от перегрузки жгло уже, кажется, даже волосы. «Да твою же ж выругался я, когда понял, что по старой привычке сел на пассажирское сиденье. Открыв дверь, я попытался выбраться наружу, но вместо этого вывалился на парковку как мешок с... как мешок с другими мешками. Вслед за разумом начало сдавать тело. На самом деле все пройдет уже через 10-15 минут, но конкретно сейчас я был как никогда близок к вегетативному состоянию. Молодой человек, услышал я со стороны закусочной, ваш заказ готов! Собравшись силами, я поднялся на ноги и изо всех сил изобразил из себя человека, который только что не валялся на асфальте. Помогло. Разум чуть прояснился. Самую высшую или низшую. Точку своего недомогания я миновал. «Молодой человек, у вас все в порядке?» «В полном!» — я показал продавщице большой палец. «Вам не здоровится. Я могу что-то для вас сделать». Барышня посмотрела на машину, потом на меня, потом снова на машину и снова на меня. «Давайте я отвезу вас до дома». «Хозяин!» — в голову влез чип. «Мусора нагрянули!» «Хм... Так-так-так...» От ей про полицию я окончательно взбодрился. Закрутились шестеренки, заработали. Могучий мозг набирал былую силу. «Простите, как я могу к вам обращаться?» — спросил я. А то все продавщица да продавщица. «Зяня!» — улыбнулась пухляшка. «Ну вот вообще не удивило. Хотя по сравнению с мискванаквадокве, это еще цветочки». «А я Артем», — представился я. «Зяня!» На самом деле, вы бы меня очень выручили. Мне почему-то не очень хорошо. Если по прибытию домой господа полицейские спросят о том, где я был, а они обязательно об этом спросят, то я без зазрения совести отвечу, что уснул на парковке возле Пончиковой. А Заня выступит в роли свидетеля. И не только не собрет, а еще и предоставит им доступ к записям с видеокамер. Я же ходил на дело тенями, а за тонировкой моей... Брони малых и ничего не разглядеть. И что же получается? Приехал, взял кофе со сладким, посидел и уехал, железобетонное алиби. Я бы даже сказал, мефриловая. Тогда подождите буквально пять минут. Я переоденусь и договорюсь со сменщицей. Физически я был ушатан до нельзя, но соображал прекрасно. Зянья не задавала лишних вопросов, но и рта не закрывала. Поохала о том, что никогда не сидела за рулем такой огромной машины. Потом рассказала, что вызвала сменщицу, которая живет в соседнем доме, чтобы оперативно выполнить мой заказ на сотню пончиков, и поэтому она все успела вовремя, и что сейчас сменщица осталась, но... Дальше я ее уже не слушал, так что у меня было время поразмышлять. Итак, кодекс никогда и ничего не делает просто так. Вот эту мысль надо распечатать, заламинировать и повесить над кроватью, потому что так оно и есть. Ну правда же. Нападение на лайнере? Подстава от злопамятного немца? Терки с вороватым начальником базы егерей? А вот та херня с душами, которая происходит в ацтекском храме, полагаю, на регулярной основе. Вот это уже интересно. Вот это может быть веской причиной тому, что я переродился именно в этом мире, а не в одном из бесконечного множества других. Стало быть, здесь есть работенка для охотника, и, стало быть, мне предстоит ее выполнить. Потому что однажды, приняв кодекс в душу, ты навечно становишься его проводником, и ни смерть, ни повторное рождение, ни пресловутый отпуск не отменяют этого факта. А про отпуск, судя по всему, и вовсе можно забыть окончательно. Только на сей раз нужно отнестись к разборкам с ажаречеством ответственней. Сейчас мы, грубо говоря, обнулили конфликт. Сейчас я снова получил самое лучшее преимущество, которое только можно придумать — эффект неожиданности. Все те, кто огрызнулся и злоумышлял против Жихарева, мертвы. А те, кто не мертвы, ни про меня, ни про него не знают. Да и не факт, что вообще будут стараться узнать. На свято-пустое место найдется новый верховный жрец, который будет занят становлением и возвышением себя любимого, а не какими-то там расследованиями. Было и было. С него-то какой спрос? Не по его же вине пирамиду дважды выхлопали, верно? На всякий случай надо бы еще найти гнездо мертвых храмовников. Они жили явно не в пирамиде. Поискать там записи, которые они делали. Хорошо, что я вытащил из пирамиды личные дела на себя и на Жихарева. Но вдруг у хромовников остался второй экземпляр. Ну а пока суть до дела, я успею раскачать себя и команду. Конвейер по зарабатыванию бабла с разломов уже запущен, а остальное дело времени. Короче говоря, вот так. Перехожу в боевой режим. «Дзынь-дзынь», — зазвонил телефон. Я невольно напрягся. Обычно в столь поздний час мне звонил один лишь патриарх, а от него в последнее время... Новости неутешительные, но... В этот раз пронесло. Да, Илюх? Артём, извини. Я только что вырвался от своих. Настроение у индейца играло, как солнечные блики в ручейке. Еду к вам. Что-то нужно докупить. Эм, не хотелось расстраивать индейца, но что есть, то есть. Боюсь, ты немного опоздал. Ой-ой скрикнула Зянья, завернув на мою улицу. «Там, кажется, полиция». «У вас там полиция?» — подслушал Илхуитл. «Что-то случилось?» «Все нормально. Потом перезвоню», — ответил я и сбросил вызов. Все прошло именно так, как я и ожидал. К моменту моего приезда в доме уже шуровал особый отряд, уполномоченный совать свой нос в дела аристократов. Хотя... «Совать нос» — это слишком громко сказано. Так. Зафиксировать произошедшее разве что. Мужики в форме провозились с нами до двух часов ночи. Опросили всех, включая меня и Занью, и установили следующее. На съемное жилище Чернова А.К. Было совершено нападение вооруженной группой лиц, часть из которых являлись егерями в отставке, а личности другой части установить невозможно, из чего можно сделать вывод о том, что они такие же егеря в отставке и бла-бла-бла, и бим-бум-бам и все такое прочее. К тому же, господа полицейские узнали Жихарева и фрау Гретту. Первый нашими стараниями крутился в новостях, а вторая оказалась чуть ли не самым почетным жителем Арапаха-Сити с момента его основания. Короче говоря, наша компашка производила самое приятное впечатление, да и к тому же нападали не мы, а на нас. И как финальный штрих в портрете добропорядочных граждан Пончики, которыми я щедро одарил служителей закона. Как следствие, вопросов к нам больше не осталось, и полиция убралась во свояси. Если что-то выяснится, мы вам обязательно сообщим, ага. — Ну давай, Чернов, рассказывай, — сказал Жихарев, провожая взглядом полицейские машины. — Чё узнал? — Евгеныч, я тебя очень люблю и уважаю, но давай не сегодня, а? Тот внимательно осмотрел меня с ног до головы. Истощение? Понимающе спросил. Еще какое? Тогда давай-ка ты иди отсыпаться, а поговорим утром. Договор? Договор, согласился я, но не стал уточнять, каким именно утром. И ведь как в воду глядел. Первым, что я услышал по пробуждению, был женский крик. Очнулся! Продрав глаза, я увидел Мию. Девушка сидела на стуле возле моей кровати и была в максимальной степени встревожена. На ее крик в комнату почти тут же ворвались Егор и Илхуитл. Их я еще плюс-минус ожидал увидеть, а следом за ними мистер Ух и два каких-то совершенно левых мужика с голым торсом и чумазым лицом. Прокашался <красывался> я. А это кто? Артем! воскликнул Виневитин. Ну наконец-то! Как ты себя чувствуешь? Нормально? Я приподнялся на локтях, Повторяю вопрос. Кто это такие? Рабочие. Какого хрена здесь делают рабочие? Артем, слово взял Илхуитл. Я взял на себя смелость и часть выручки с разломов передал мистеру Яяухкуи, чтобы тот нанял людей и начал ремонт. Лучших отделочников мне найти отсюда и дать теночетлана, вставил свои пять копеек ух. «Ага, прекрасно. Значит, ребята все таки подсветились и не забили хер. Приятно, черт его дери. Переживают, заботятся». Кстати, чувствовал я себя сейчас просто прекрасно. Если, конечно, не брать в расчет звериный голод, от которого желудок аж скручивало. «И сколько я проспал?» «Два дня. Два дня!» Я скочил с постели, Благотрусы трусы на мне оказались. «А где? Где? Ну...» «Где это самое? Ну, ты не понимаешь, что ли?» Я уставился на Егора, но тот категорически отказывался меня понимать. Блять. «Диля, где инферны?» «О, хозяин! Как здорово, что ты пришел в себя! Мы у доброй старушки напротив, чай пьем. Ты ходи!» «Хозяин! Тут торт!» «Фух, слава тебе, яйца!» Додумались не палить рогатых перед посторонними людьми. Перед фрау Гретой теперь тоже должок. Блин. Всего-то навсего поспал от души, проснулся и уже должен всем подряд. «Так, ладно», — сказал я. «Спасибо вам всем большое за заботу. Ценю, правда? Но не могли бы вы сейчас ненадолго оставить меня одного? Хотелось бы помыться и прийти в себя». «Да, да, конечно». И делегация, не спеша, покинула мою комнату. Так. На чем мы закончили в прошлый раз? Ночь, пирамида, жрец, алтарь и покушение на Жихарева. Жихарев, точно. Я ведь так и не рассказал бедняге все то, о чем узнал. А мы ведь договаривались, а человек ведь переживает, наверное, неведением мучается. Алло. Каким-то чудом телефон за два дня сподобился не разрядиться. Евгеныч! «Проснулся?» — обрадовался Жихарев. «Да, Евгенович, ты где? Нам бы поговорить надо». «Артем, не сейчас. Да и вообще, наверное, не сегодня». На фоне у Жихарева был гомон, крики, переговоры и какой-то деревянный скрип, будто бы кто-то таскает мебель. «Что-то случилось?» «Ага», — сказал Жихарев. «Случилось. К нам едет ревизор». Глава вторая. Ревизор. Я людям помогал? Помогал. Связи нарабатывал? Нарабатывал. Был добр, щедр и справедлив? Ну да, был. И как итог, вот, пожалуйста, стою в трусах, посереть комнаты и влияю на геополитические процессы. Не каждый таким хвастануть может. Габи. Первый звонок. «Ты в курсе ситуации?» «Работаю», — коротко ответила отсточка. На заднем фоне слышалось истеричное надрачивание клавиатуры. «Рассказывай, что за ревизор? Кто, откуда, как зовут, что ест и с кем спит? Любимый цвет и мальчковая поп-группа». «Артем, тут такое дело», — треска затих, и Габи так тяжело вздохнула, что мне по каким-то эмпатическим каналам передалась ее безнадега. «В последний момент все поменялось». «Объясни». «Ты разворошил осиное гнездо», — выдала она так, будто это все объясняет. «Разворошил», — кивнул я, чуть подумав, и уточнил. «А какой из?» «Генштаб егерей». «Ох, нихуху! А че так? Они-то здесь при чем? После того, как Лангранж пропал, а мы начали бурную деятельность вокруг базы, штаб тоже подключился и начал свою проверку. Служба внутренней безопасности взялась за генерального егеря, который ставил Жан-Жака на его должность. «Так...» И выяснила, что он имел откаты не только с Рапаха-Сити, но и с других подконтрольных ему городов. «Ага. Понятненько. Прости, а ты вообще каким боком к генштабу? Неужто твоя тетка из Тулы там на полставки подрабатывает?» «Так...» э -э — чуть потерялась Габи. «Нет. Это по телевизору показывали в новостях. У нас в Империи с конфиденциальностью обычно все в порядке, но тут как будто прорвало». Мозги разогнались с бешеной скоростью, но из-за недостатка информации пока что пробуксовывали на месте. Почему? Думаю, просто совпало. Нехватка инфоповодов. В императорской семье тишь да гладь. Вокруг эпицентра все спокойно. Ни войн, ни пограничных конфликтов. Людям было скучно. А тут подвернулась новость про коррупционера, егеря. А тут еще и местный жрец сам себя в жертву принес. Допустим. Девушка вроде как виновата, замолчала. — Габи? — Да. — Мне показалось, или ты сейчас виновато замолчала? — Артем, прости. — Тут у неё аж голос сорвался. — Прости меня, пожалуйста, но я правда хотела как лучше. Когда генерального Егоря взяли под арест, я опубликовала, он вам не Лангранж. Сеть разорвалась. Просмотры, репосты, растаскивание на цитаты. Извини меня, пожалуйста, прошу. — Так, мы рассуждаем. Этим фильмом мы при случае хотели шантажировать того чела, которого и без нас взяли за жопу. И как только козырь перестал быть козырем, Габи его разыграла, чтобы не лежал без дела. Технически все верно. Я бы и сам этот видос слил при таких вводных. Вот только я не понимаю. А за что ты извиняешься? За то, что я теперь вроде как известный политический блогер, инфлюенсер и бла-бла-бла. Габи чуть промолчала. И вроде как все это благодаря тебе, но не спросив твоего разрешения, мне очень стыдно, прости. Просто ты никак не просыпался, а момент подвернулся такой, что... «Забей!» — оборвал я девушку. «Ты все правильно сделала. А теперь, пожалуйста, развивай мысль дальше». «Дальше?» — Габи шмыгнула носом и собралась с мыслями. «А дальше все просто. Старого генерального сняли, а нового поставили. Но никто не знает, кого». «Ага». И вот этот самый «Никто не знает кто» прямо сейчас направляется с ревизией к Евгению Евгеньевичу. После всей той шумихи штаб, по всей видимости, решил продолжить разыгрывать шоу. А назначение нового генерального будет объявлено на той самой базе, о которой вышло нашумевшее расследование. То есть на нашей базе. Рейтинги зашкалят, в этом я уверена на все сто. «Ха, вот ведь». Им поручили эпицентр сдерживать, а они из этого цирк с конями и клифхенгерами устроили. А хотя, чует я, внимание приятно и прибыльно. И егеря лишний раз напомнят о себе. Увеличат финансирование, пожертвования соберут в конце-то концов. Все в плюсе. Так что варапаха сейчас не протолкнуться от репортеров. Все гостиницы забронированы. Цены на аренду взлетели до небес. Люди ждут финальный акт. «Со счастливым концом», — просиял я. «Кажется, мне срочно нужно ехать к Жихареву. «Думаю, поддержка будет не лишней». «Конечно. Все, Габи, ты молодец, а я погнал дальше». Всю дорогу я смаковал эту мысль. «Раз история с Лангранжем перешла в медиапространство, значит, в силу вступили законы драматургии, и у шоу обязательно должен быть счастливый конец. Просто обязательно». А каким может быть счастливый конец в конкретно взятом случае? Все негодяи наказаны, а на их место пришли правильные ребята. Один негодяй направился за решетку, и на его место поставили кого-нибудь хорошего. А другой негодяй просто пропал, и на его место тоже поставили кого-нибудь хорошего. Два хороших человека жмут друг другу руки, улыбаются и смотрят в камеру. Играет Гиммон. на заднем фоне начинается салют, картинка уходит в затемнение. Конец. Так что, по моим прикидкам, Жихарев просто обязан стать начальником базы. Можно сказать, что это уже свершилось, и теперь дело лишь за формальностями. Вот как-то так я думал до приезда на базу. «Простите», — улыбчивый Евгений Евгеньевич пытался закрыть дверь кабинета перед репортерами, но те продолжали напирать и галдеть. «Прошу прощения, мне нужно на минуточку уединиться». Жихарев пнул по ноге, которая не давала двери закрыться, но журналист стоически перенес боли и ничего не одернул. «У меня конфиденциальный разговор». «С кем вы собираетесь разговаривать?» — неслось со всех сторон. «Кто это? Что стоит на повестке?» «Я выйду к вам чуть позже». В это время я как раз подошел к его кабинету и имел удовольствие наблюдать, как Жихарев переносит свалившуюся на него известность. Как-то плохо он ее переносит, честно говоря. Надо мужику выдохнуть немножко. Я ушел в тени и даванул своей аурой. Журналисты — крепкие ребята. Но тут и они отшатнулись, сделав пару шагов назад. Тут Евгеныч наконец-то захлопнул дверь, облокотился на нее лбом и на выдохе помянул всех падших женщин мира. «Ты как?» — спросил я, выходя из тени и усаживаясь в кресло для посетителей. и знает!» Моему присутствию Евгеныч даже не удивился. Настолько вся эта ситуация его допекла. «Как проверка?» «Дрючат», — Евгенович повернулся ко мне. «Ты даже не представляешь, как дрючат. Чуть ли не под лупой каждый уголок проверяют. Каждую бумажку вплоть до туалетной просмотрели. По казармам лазают. Смотрят, как у нас тут Игоря содержится. Не обижены ли чем. Со всеми разговоры разговаривают, полигоны проверяют и стрельбища. Со злостью выплюнул Евгеныч. А что не так со стрельбищем? Со стрельбищем все так, кроме ответственного за безопасность стрельбища. Жихарев обессиленно бухнулся в свое кресло. Йохансон? Мыкнул я. Йохансон. Сука! Опять начал про своих медведей затирать. Дескать, так и так, все бы ничего, но вокруг базы не расставлены капканы, о которых он просит уже который год. Если вдруг ночью на нас нападет медведь, млядь!» «Но ты же понимаешь, что это бред?» «Я — да», — сказал Жихарев. «А вот журналисты — нет». «Вот ведь правда, сраный йохансен Познакомить его, что ли, с Михаилом Лунатовичем?» «Ну и каковы твои прогнозы?» — спросил я. «Нет у меня никаких прогнозов», — вздохнул Евгеныч. «Молюсь сейчас всем богам, включая отстелкских, о том...» чтобы на меня дело о растрате не повесили. Вот и все мои прогнозы». «Так, погоди», — я захлопал глазами. «Схирали на тебя». «А на кого еще?» — Жихарев демонстративно развел руками, оглядываясь по сторонам. «Ты видишь здесь еще кого-то, кого можно назначить виноватым? Лангранж свалил, Чипахоа сделал себе чик». Он провел пальцем по горлу, очень внимательно, даже подозрительно, посмотрев при этом на меня. Ты глянь, что они тут устроили. Это уже не переназначение шоу какое-то. Ага. Мысли у нас с Югенычем очень схожие. Однако у него они почему-то текут в пессимистичном русле. И теперь, когда все на виду, продолжил Жихарев, людям обязательно нужен козел отпущения. Ангража поймать не удалось, но кого-то ведь надо наказать, верно? Иначе кровожадная толпа останется недовольна. «Ну, не все так плохо», — сказал я, чтобы поддержать друга, но сам приуныл. Потому что мне вдруг подумало, что хэппи-энд-шоу с точки зрения зрителей может быть и не таким счастливым с точки зрения участников. Если комиссия найдет виноватых и показательно их накажет, зрители ведь будут очень даже довольны. «Придумают сейчас, что я был с Лангранжем в доле», — Жихарев пропустил мою реплику мимо ушей. Найдут какую-нибудь бумажку, прицепятся к ней. Что надо, додумают, и надо, подделают, и все. Поехал, Евгений Евгеньевич, на зону нарды и скребного мякиша мастерить. А я ведь даже на хату правильно заходить не умею. Евгеныч, не ссы, все будет нормально. Расскажи лучше, кем оказался новый ревизор? Может быть, что-то придумаем? А новым ревизором оказался очень деятельный старикан. Сам из Всю жизнь у эпицентра прожил, чуть ли не на всех опорниках послужить успел. С коррупцией борется, с некомпетентными кадрами борется, с недостаточным финансированием борется, короче говоря, с чем только не борется, даже с проблемой глобального потепления. И с той терки имеет. Репутация кристально чистая, чуть ли не святой. Никаких слабостей и никаких нахрен рычагов давления. Свое пожил, родни нет. Никого совершенно не боится. Такому сам император не указ. Так что поделать мы с ним и впрямь ничего не можем. Во всяком случае, сейчас, без какой-либо подготовки. Так. Так-так-так. Ну, не бывает же безвыходных ситуаций, верно? Уж на крайняк утащу Евгеныча в тенях и буду прятать вместе с инферняхами. «Грёбаный немец!» — выругался Жихарев. «Нет, ты не подумай!» «Я к немцам хорошо. Взять хотя бы ту бабульку, соседку твою». «Погоди-ка», — остановил я его. «Что-то мне сейчас такое в голову пришло, что очень похоже на озарение». «Новый генеральный, говоришь, дедок?» «Ну да». «Немец?» «Да». «И сам из а, -а, а. «И воропаха послужить успел?» «Ну, так далеко я не копал, но, наверное...» Жихрев пожал плечами и нахмурился. «А что?» «Есть у меня одна интересная мысль. А что, если...» Договорить я не успел. В этот самый момент телефон завибрировал, и на экране высветилось имя абонента. То самое имя, которое я только что собирался произнести вслух. Такие случайности не случайны. «Да, Фраогрета?» «Артем, привет!» — поздоровалась старушка. «Хотела пригласить тебя на ужин. А в город на денек приехал мой старый знакомый». Я хотела бы вас познакомить. Посидим, поболтаем. На десерт я приготовлю свой фирменный буберт. Буберт, повторил я. Да, конечно. Скажите, Грета, а Евгений Евгеньевич Жихарев тоже приглашен на этот ужин. Какой ты проницательный, то ли съязвила, то ли похвалила меня, пожилая Фрау. А он что, рядом с тобой? Вот сидит от журналистов прячется. Старушка сдержанно хихикнула при упоминании журналистов. «Ну, тогда передай приглашение. Будь добр. Все до встречи!» Я сбросил звонок и посмотрел на недоумевающего Евгеновича. «Нарды из хлебного мякиша отменяются», — уверенно заявил я. «Расслабься. Вечером мы ужинаем с этим твоим ревизором». Сегодняшний вечер выбивался из ряда вон. Обычно у нас с Жихаревым все дела начинались или заканчивались тем, что мы ужирались в Саракатан. А вот сегодня что-то пошло не по плану. Свечи, белая скатерть, классическая музыка на виниловом проигрывателе и никакого спиртного, свиные колбаски с гарниром и сок, а потом чай с бубертом. Слово про буберт. Жрал я его только потому, что очень не хотел обидеть хозяйку. По факту, это оказалась обычная манка с вишневым вареньем. Ужинали, как несложно догадаться, вчетвером. Я Евгеныч, фрау Гретта и генеральный егер некто Кристиан Ульрайх. До, во время и немножечко после горячего старики предавались воспоминаниям о былых денечках и тыкали друг в друга фотографиями. Но когда на столе появился чай, мы наконец-таки перешли к делам. Начали сразу же с приятного. Вы уж извините меня за эту показуху Евгений. Евгений, поправил Жихрев. Простите, да. Евгений. Никак не могу запомнить, поверьте, это не со зла. Так вот, Евгений. Я делал именно то, чего от меня ожидали люди. Ожидали они строгий разнос. О том, что вы приличный и порядочный человек, я узнал еще по пути в Аропаха сити и нисколечко в вас не сомневался. — Правда? — задумался Жихарев. — На меня собрано досье? — Ну, конечно. — генерал улыбнулся. Uh. — hmm. А кем, позвольте узнать? — закинул удочку Евгений. — Не позволю. — Оля отхлебнул чику. Так вот, все, что я делал на базе, было для журналистов. Прекрасно понимаю. Судя по морде лица, Жихарева, ни хрена он не понимал. Вот и здорово, раз все все понимают. Генерал похлопал Евгеныча по плечу. Завтра же подпишу приказ о вашем назначении. Разумеется, если вы не против. Краем глаза я спалил реакцию своего друга. Вот именно так и выглядит внутренняя борьба. Бедняга то краснел, то бледнел, то разевал рот, чтобы что-то сказать, то закрывал его обратно. Прекрасно понимаю, что Жихарев хочет на рыбалку, а не руководить базой, да и вообще у него лапки и аллергия на картотечную пыль, но, блин, пора взрослеть, Евгений Евгеньевич. Пнул его ногой под столом. На всякий случай. А затем еще и одарил суровым взглядом, мол, если понадобится, то ради такого дела могу и в морду дать. — Благодарю за доверие, — наконец-то разродился Жихарев. — Я вас не подведу. Ха — Ха-ха-ха. Ну вот и все. — Ура! — радостно воскликнула фрау Левенштейн. С официальной частью покончено, Кристиан. Ну а теперь давай поговорим про инфернов. Я с чаем подавился. Грета Гретта Хринов-Клавесин. Она еще и с этим решила разобраться между делом. — Да, — кивнул Кристиан. — Я долго думал об этом после твоего рассказа, Гретта. Чернов, я так понимаю, что это вы больше всех родили за спасение рогатых девочек из храма. Прошу вас, расскажите о том, как ситуацию видите вы. — Ну, я и рассказал. Умолчал о том, о чем нужно было умолчать, и утрировал то, что нужно было утрировать. Вываливать сведения о том, что души жертв сливаются куда-то или кому-то в копилку, я, конечно же, не стал. Ведь даже чисто технически я не должен этого знать, верно? Так что пришлось разыгрывать другую карту. «Я понимаю, что жертвоприношение — это для ацтеков что-то доброе и вечное», — подытожил я. «Как для нас с Евгенычем Баня, например». Часть культуры — все дела. Но вот этот конвейер по ловле разумных существ для принудительного выпиливания, по моему скромному мнению, это ненормально. Вообще ненормально. К тому же, как я понимаю, само законодательство ацтеков не приемлет человеческих жертвоприношений без добровольного согласия жертвы. — Так оно, — кивнул Улераев. — Вот только инферны при всей моей симпатии все же не люди. Простите, если лезу не в свое дело, Но какой вам интерес до них?» «Я пацифист», — ответил я, после чего все за столом дружно посмеялись. Жихрев так тот вообще до слез. «Ну, а если честно, то у меня пунктик насчет рабства. Большего сказать не могу». «А я большего и не спрошу», — согласился немец, и отодвинул от себя креманку из-под Буберта. «Значит так, Артем». Лично в это дело я не полезу и вам не советую. Слишком уж много заинтересованных лиц получается, и перевес сил явно на стороне жречества. Но если вдруг что, скажем так, я окажу вам информационную поддержку. Как минимум предупрежу, если вдруг над вами начнут сгущаться тучи, если вы меня понимаете. Я молча кивнул. Конечно, понимаю, чего уж тут не понимать. Генерал не обязан помогать, и уж тем более лезть во что-то, где можно поплатиться жизнью или карьерой. Но и, как честный человек, совсем в стороне оставаться тоже не хочет. Может, помочь информации? Да это же просто шикарно. Всем остальным я и сам себе помогу, а вот информация порой навяз мифорила. Генеральный егерь подлил себе чаю, по прокашлялся и продолжил. «Ну, а еще я могу подсказать вам, как подступиться к этому делу. Вы правильно упомянули законодательство. Уж на что мы, немцы, занудные бюрократы, а ацтеки и нас переплюнули. Так что бить их нужно их же оружием. И если вы сумеете продавить закон который бы уравнивал иномирных разумных существ с жителями нашего мира, то связали бы жрецам руки». «Вот как!» — я широко улыбнулся. «Черт возьми, приятно, когда целый генерал считает, что мне по плечу продавить целый закон в целой Ацтекской империи, причем в вразрез с интересами ацтекских жрецов. Кажется, одна пожилая фрау очень хорошо обо мне отзывалась». Но, тем не менее, спасибо за подсказку, уважаемый старый немец. Будет теперь о чем подумать на досуге. Да и для Габи работенка найдется Нехер там в блогеров играть. «Благодарю», — вежливо кивнул я. «Попробую работать в этом направлении. Правда, совершенно не знаю, с чего начать. Но где наша не пропадала? Да, Евгеныч?» «А, -а, а, мрачно согласился новый начальник базы. «Если немножечко пофантазировать...» — хохотнул Оля Райх. — То я предложил бы вам оформить инферном отсекское гражданство. Тогда бы законы начали работать на них автоматически. Но, боюсь, это невозможно. Жрецы не позволят вам такого сделать, потому что... Дальше я уже не слушал. Не успел генеральный егерь закончить свою мысль, как мне в голову ушибанула своя. И... О, как она была хороша, как свежа, как элегантно, мать ее, идти. Ну да, все так, все верно. Ацтеки никогда не оформят инферняхом гражданство, тут я согласен. Но что помешает моим девочкам стать подданными Российской империи? Ну, явно не артефактный мифриловый меч, который я подарю императору. Ну и для рода такой ход будет весьма полезен в плане статусности. А то давненько про черновых в родных краях не слышали. Деда Миша, держись там, держись, пожалуйста. Дома я буду гораздо раньше, чем ты меня ждешь. Глава третья. Оврал. Хозяин, а приставка. «Приставку не забыл!» Чип сидел на лестнице и сквозь болясины подглядывал за рабочими, которые вносили в дом мебель и технику. Старую приставку и телек посекло осколками. Так что на третий день у Белкуса началась ломка. Не стал стебать пушистого и ответил, мол, не переживай, не забыл, приставка где-то в коробках. С уборкой и отделкой ребятам мистера Уха успели справиться, пока я спал. Точнее, почти успели. Когда мы с Жихаревым вернулись с ужина у фрау Гретты, мужики как раз заканчивали вывозить строительный мусор. Теперь у меня вновь был уютный, эстетически приятный, но совершенно пустой дом. Так что весь следующий день я провел в бытовых хлопотах. Новый диван, новая кухня, новая электроника, кой-чего из посуды и кой-чего для себя любимого. Часть пространства занял круглый покерный стол с зеленым сукном. На днях устрою турнир между своими и хорошенечко проиграюсь. Никогда не разговаривал на эту щекотливую тему с братьями по ордену, но лично меня, бытие охотником, по сути, полубогом, иногда довольно сильно отрывало от реальности. Из-за землица в такие моменты помогали как раз карточные игры. Я никогда не был супер-пупер игроком, и азартным тоже не был. Дело совсем в другом. Карты напоминали, что проиграть все-таки возможно. Даже если череда побед растянулась на десятки лет, нельзя расслабляться и терять бдительность. Не все задуманное сбудется. Не все, что хочется, получится. Не все ситуации разрешатся на раз-два без жертв и потерь. И сейчас как раз время вспомнить обо всем этом. Я задумал очень сложную игру. И все те планы, которые я сейчас выстраиваю, в процессе поменяются еще десять раз. В игру обязательно вступят новые участники со своими, только им ведомыми правилами. Так что рассчитать все от и до практически невозможно. Имея силу охотника, способности душелова, умея ходить в тенях, призывать убитых тварей и вот это вот все, очень легко увериться в собственной непогрешимости. Безнаказанности и вседозволенности. Даже сейчас, всего лишь с тремя печатями, даже не восстановив толком энергосистему, я уверен, сильнее практически любого высшего мага и, скорее всего, сумею выстоять против мага вне категорий одного. А если их будет десять? А если в очередном разломе мне попадется. Да даже захудалый демон может стать серьезной проблемой. Само собой, меня это не остановит, но есть нюанс. «Кодекс направил меня в этот мир без прикрытия, без подстраховки Ордена. Я здесь один. И я просто не имею права провалить задание, в чем бы оно ни заключалось. Ведь кодекс ничего не делает просто так. Раз он направил меня сюда, значит, я тот, кто может справиться. А раз могу, значит, обязан». Первым делом, как только бригада закончила установку кухни и убралась во свояси, я решил поговорить с инферняшками. Я рассказал девочкам все то, что узнала о жертвоприношениях, а именно, группа облеченных властью фанатиков массово выпиливает инфернов с непонятной, но очень дурно пахнущей целью и прикрывается тем, что они, инферны, дескать, демоны. Когда я закончил, они долго сидели с каменными лицами. Принятие неизбежного прошло у них по сокращенному маршруту, через гнев и сразу же к ледяному спокойствию. Не депрессовать, не отрицать очевидное, не уж тем более торговаться, девчонки не собирались. А потом нага вдруг заплакала. Не зардала в голос, а просто сидела и из глаз катились слезы. Были еще девочки, спустя несколько минут смогла объяснить она. За эти два года три не угодили жрецу и пропали. Я еще надеялась, что их отправили куда-нибудь в другое место, но кажется их просто... «Прости, Нага», — помолчав, сказал я. «Мы обещали тебе право мести, но у меня не было иного выбора. Да и жрец сам себя наказал, отправившись следом за своими жертвами. Но еще остался Лангранж. Этот скот еще где-то топчет землю». «Мы отомстили тем, кто нас принял», — с достоинством кивнула Нага, глянув при этом в ту сторону, где Гретта прикопала тела. После моего рассказа в планах инферняшек неожиданно случился резкий поворот. «Мы не уйдем домой», — Ариэль говорила за всех. «Пока не разберемся с этим дерьмом». «Боюсь, мы в любом случае пока что не знаем, как вернуть вас домой», — развел я руками. «Пока что это и не требуется», — покачала принцесса рогатой головой. «Мы не сможем вернуться в свой мир с поджатым хвостом и просто молчать. А как только наши великие князья узнают о том, что здесь творится, Поверь, они найдут способ добраться до вашего мира. Даже одной случайной разломной червоточины хватит, чтобы начался полномасштабный конфликт. Но я не хочу, чтобы из-за горских фанатиков началась война миров». Звучит самоуверенно, конечно, но доля правды в ее словах есть. «Не уверен, что Инферность дюжит развернуть наступление, но полномасштабная война в любом случае не кстати». На такое веселье в качестве стервятника вполне может пожаловать и третья сторона, которая... Ладно, сейчас не об этом. «Так что, если у нас с тобой одна цель, то веди нас. Мы сделаем все, что должно», — заявила Арель. «Вот об этом-то я и хотел поговорить», — улыбнулся я. Улыбнулся, а потом выводил план о получении девочками российского... Не гражданства, нет. Скорее уж, это будет вид на жительство или что-то около того, а, возможно, даже попечительство рода Черновых. Не уверен, что бывали подобные прецеденты. Хотя, если вспомнить общину уральских гномов, в любом случае, российского юриста у меня сейчас под рукой нет. Зато есть ацтекский. И ацтекский юрист клянется атлем что если Инферно официально окажутся под защитой Российской империи, То лавочку жрецам придется сворачивать. Каком бы фаворе жречества не было у императора, а во внешнюю политику им лезть не позволят. Терки с русскими не нужны никому, особенно по такой не столь лишь масштабной причине. Так что мой план более чем жизнеспособен. То есть вы согласны отправиться со мной в Россию? Да, опять таки за всех ответила Ариэль. Мы согласны. Если это поможет вызволить остальных. И прекратить этот ужас, мы согласны на все, что угодно. Mm -hmm. Ну вот, а ты не хотела язык учить, подмигнув, напомнил я ей. Без подошвы тапочки это просто тряпочки, гордой по-русски заявила рогатая принцесса. Э -э -э -э я живу, как карта ляжет, ты живешь, как мамка скажет, продолжила она. А ты уверена, что ты на правильном сайте язык изучаешь? Вроде бы да, пожала плечами Ариэль. «Что-то не так с произношением?» «С произношением все прекрасно. Ладно, с этим потом разберемся. Слушай, нам бы с тобой еще одну тему обсудить». Я посмотрел на инферняк за спиной принцессы. «Наедине». Ариэль кивнула нага, успевшая вытереть слезы, заулыбалась и толкнула ее в бок. «Давно пора, правда? Брысь на халка», ответила Арель со смехом. Все-таки какой быстрый у них переход из одной эмоции в другую. Поняв, что у нас с принцессой есть план, девчонки сразу повеселели. Они вышли на террасу и начали там синхронно раздеваться. За то время, пока они гостили у фрау Гретты, они уже успели соскучиться по бассейну. Так что долой все эти неудобные одежды. Да здравствует сочный краснокожий сиськотряс. «Когда-нибудь я к этому привыкну. «Да это не точно». «Прости, Нагу». Ариэль, тоже наблюдавшая за товарками, повернулась ко мне. «Она, кажется, пересмотрела любовных сериалов. О чем ты хотел поговорить?» «Эм... -э так они думают, что это что-то личное?» Глянув в смеющиеся глаза принцессы, я понял, что и она не исключает чего-то такого. «Хм. Ну да. Я же домой бабу привезу, пусть и иномерную. В качестве кого?» «Все эти аристократические заморочки!» Ладно, это все потом. «Сперва о пустынном разломе», — начал я издалека. «На какое именно количество дней ты выставила таймер?» «На двадцать восемь. А что? Что-то не так?» Ариэль сразу переключилась на деловой лад. «Ты же сказал на месяц». «Нет-нет, все так». Я заглянул в календарь на телефоне. «Какой же я молодец, что додумался спросить». Стало быть, принцесса живет либо по нашим лунным месяцам, либо по каким-то своим инфернячим. Но как бы то ни было, разлом откроется через три дня, и к этому нужно готовиться уже сейчас. — Хочу с тобой посоветоваться, — вернулся я к разговору. — Ничего себе, — сизвила рогатая. — Сам в шоке, — вернул ей улыбку. — Короче, если у тебя будут инструменты помимо говна и паутинки, ты сможешь сделать еще один таймер? Понадёжнее и попорочнее. Дело в том, что принцип работы артефакта мы так и не узнали. А потому я не хочу его выносить. Не трожь, пока работает, как говорится. «Разумно», — кивнула Ариэль. «Я напишу список необходимого. Купи, и я все сделаю в лучшем виде. Но ради этого ведь не было необходимости отсылать девочек. Ты о чем то еще хотел поговорить?» «А ты проницательно, мыкнул я. С улицы донесся смех. Дага схватила одну из своих товарок за талию и пыталась перебросить через себя, а та упиралась. Солнышко весело играло на влажных телах, сиськи весело прыгали над поверхностью воды и в куче брызг. «Артём?» <къех> — опомнился я. «Да, давай поговорим насчёт мифрила». «А что насчёт мифрила? Мы, кажется, уже обсуждали эту тему», <къехи> — нахмурилась Ариэль. «Я ни на что не претендую». «Не-не-не, я не об этом», — помотала я головой. «Скажи, дорогая принцесса, среди всех твоих многочисленных талантов нет случайно кузнечного дела». «Чем тебя слитки не устроили?» — удивилась она, но тут же догадалась. «Хочешь переплавить во что-нибудь, в чем никто мифрил не опознает?» «Это, кстати, тоже», — кивнул я, снова удивившись ее проницательности. «Но не только. Следи за мыслью». Чтобы документально обозначить ваше присутствие в этом мире, мне нужно добиться благосклонности самого российского императора. Вы ведь не просто иностранки. Вы из другого мира. А значит, решать вопрос будет император лично. И чтобы добиться его благосклонности, я собираюсь сделать ему подарок. А что может быть круче, чем артефактный мифриловый меч? «Император воин», — уточнила Орель. «Воин», — кивнул я. «Правда, вживую видеть не доводилось». Но если верить пропаганде, то вполне воин и оружие уважает. Тогда действительно это будет самый достойный подарок, по-настоящему императорский. Мифриловый меч. Подумать только. Погоди. Глаза принцессы вдруг резко расширились, став по блюдцу каждая. Ты хочешь сказать? Мы сами его сделаем? Вот мы с тобой, ты и я. Согласись. Это куда интимнее мне того, о чем подумала Нага? Не удержался я от подколки. Ой, да пошла она. Отмахнулась Ариэль. «Да, мне доводилось работать в кузнице, но в качестве «принеси, подай, пойди нахер, не мешай», — добавила она по-русски. «Собственно, примерно в этом качестве ты мне и понадобишься», — улыбнулся я. «Но, к тому же, в процессе мне придется приоткрыть тебе пару тайн из числа тех, о которых мы с тобой договорились друг друга не спрашивать». «Это действительно очень интимно», — принцесса облизнула губы. «А ты сам? Ну, с молотом и наковальней». «Давным-давно мне приходилось сталкиваться с кузнечным делом», — напустил я тумана. «Давным-давно?» — Ариэль скользнула по мне взглядом. «Тебе сколько лет-то вообще?» «В нашем мире дети рано взрослеют, особенно в России», — выкрутился она шибись. Но так мы вроде бы уже говорили про неудобные вопросы. «Так вот, у меня есть что плавить, есть где плавить и есть чем плавить. Но как бы хорош я ни был...» а я прошу заметить, чертовски хорош». «Ничуть не сомневаюсь», — выхотнула Ариэль. «Мне все равно не обойтись без помощников. При этом ты — единственная живая душа, которая в курсе про мифрил, так что тебе придется мне ассистировать». «Так каков будет твой положительный ответ?» «Шутишь!» — Ариэль подалась вперед, и грудь ее высоко вздымалась от волнения, а глаза прямо-таки горели огнем. «Поработать с мифрилом, подумать только. Само собой, я согласна». Такого предложения мне еще никто не делал. «Тогда нам надо начинать готовиться. У нас три дня». Я поднялся с дивана. «Так ты хочешь, что и гноми, и кузницы заняться этим?» — уточнила она. «Конечно. Там же, считай, все есть. Не хватает только мелкого инструмента и формы. Все же кузнец из меня так себе, и выковать достойный клинок у меня вряд ли получится. К счастью, клинки из мифрила можно не только ковать». «Слушай». — нахмурилась Ариэль. — Ну зачем так заморачиваться? Ведь Мифрил сам по себе подарок. — Да, так и есть, — согласился я. Вот только если заявить во все услышания, что он у нас есть, у всех появится один и тот же вопрос. — Сколько? — догадалась принцесса. — И никто не поверит, что это все, какую бы цифру ты ни назвал. — Вот именно. А уникальный меч, найденный в разломе в Йеллоустонском эпицентре, я пожал плечами, «Любому идиоту сразу понятно, что там, где взял, там больше нет. Не понравится баланс, переплавит». Осталось продумать лишь один момент. Чью именно душу мне вытащить из океана и вколотить в меч? Морского змея? Гигантского осьминога? Кислотную паучиху? Или трехголовую макаку-артефакторшу? боюсь, что нет. Все не то. Лаву не отдам. Михаил Лунатовича тоже. Надо бы выбрать время и провести ревизию. Должна же у меня заваляться какая-нибудь душонка, достойная императора. И которую не жалко, то есть не уникальную. Ладно, с этим успеется. А на сегодня есть еще пара дел. Первое — метнуться на базу к Жихареву и узнать, как обстоят дела с закрытием норматива, Сколько и чего мне предстоит закрыть, чтобы уже наконец-то погасить свой долг перед уважаемым мировым сообществом? Ну а второе... Ох-хо-хо! Второе дело попахивает то ли сюрреализмом, то ли старой доброй шизой. Прямо сейчас мне нужно взять в ручки телефон, добрать номер патриарха и сказать что-то вроде... «Милый дедушка, скоро я приеду домой. Вот только я приеду не один, а с пятью рогатыми иномирными бабами, которых хотел бы прописать у себя в комнате. Погода у нас хорошая». «М-да». Не откладывая трудный разговор в долгий ящик, я поднялся в свою комнату и набрал патриарха. «Здравствуй, Артем. У тебя все хорошо. Давно не звонил. И тебе, деда, здоровья и долгих лет жизни...» — начал ездить издалека. «Да, все хорошо. Но мне будет нужна помощь рода». «Я тебя правильно услышал». Тон деда сразу изменился на предельно серьезный. «Не моя, а именно рода. Во что ты вляпался?» «Сделал то, что должен был деда. Уверен, на моем месте ты поступил бы так же. Но давай обо всем по порядку. Тебе удобно говорить?» Рассказ занял чуть меньше часа. «Да уж, ты задачку, внук». Патриарх крепко задумался. «Но ты все сделал правильно. И ты прав, на твоем месте я поступил бы так же. Даже действовал бы похожим образом. Повезло, что жрец решил восполнить недостачу по собой». Разумеется, я рассказал далеко не все, представив все так, что жрец не пережил позора и решил самовыпилиться. Дед не сказать, чтобы очень сильно поверил, но досаждать вопросами не стал. Девушек надо вывести из страны и каким-то образом легализовать у нас в империи. Обозначил я задачу. Это две разных задачи, заметил дед. Чтобы вывести, пожалуй, купить дирижабль. У меня отложена достаточная сумма. Планировал подарить тебе по возвращении из эпицентра. Спасибо, деда. Но купить дирижабль я вполне смогу и сам. Прикинул я стоимость и свои возможности. Даже так. Дед хмыкнул. «Впрочем, я удивлен совсем чуть-чуть. Это хорошо, потому что деньги понадобятся, чтобы сделать достойное подношение императору. Ты же понимаешь, что без его слова здесь не обойтись?» «Понимаю, и у меня будет, что подарить императору». Я не удержался от улыбки. «Нашел в одном разломе. Покажу, когда приеду». «В каком смысле приедешь?» Наконец-то удивился дед. «А...» «Обязательства?» «Девчонки мне помогают, так что я справляюсь быстрее. Официально я закрываю разломы в одиночку, а фактически мы это делаем шестером». «Понятно», — протянул дед. «И когда вас ждать?» «Думаю, где-то в течение месяца. Надо закончить все дела, подписать все бумаги, найти дирижабль. Ну и, собственно, перелет. Но я обязательно буду на связи». «Хорошо» а я тогда подготовлю все здесь. Случай-то почти беспрецедентный, из известных только гномы на Урале. А так я и не припомню. Придется подключить не только юриста, но и историка». Я положил трубку и задумался. «Деду я все представил так, что у меня все решено, но на самом деле подарка императору пока нет». «Дирижабль еще надо найти, да и долг по разломам надо закрыть». «Помоги мне, Кодекс», — проговорил я вслух, нечто среднее между молитвой и присказкой. И в этот момент мне пришло уведомление на телефон Вегерское приложение. «Спасибо», — поднял я глаза к небу, — «вот прямо от души». Неподалеку от Арапаха появился новый разлом. Если верить карте, в километре от меня, за шоссе, голубой, Я тут же набрал Жихарева. Евгеныч, привет. Это ты, Чернов. Новый начальник базы чуток помолчал. Знаешь, я тебе очень благодарен. Я сейчас понимаю, из какого дерьма ты помог мне выпутаться. Проехали. Для чего еще нужны друзья? И правда. А ты чего звонишь? Евгеныч перешел на деловой тон. У нас тут как бы обрал. Видел сообщение? Видел, видел. Вот поэтому и звоню. У меня к тебе просьба. Я встал и выглянул в окно. Голубая искорка действительно маячила между домами. «Отдай этот разлом мне!» Глава четвертая. Курорт. Жадина говядина. «Ох, я так благодарен тебе, ля-ля-ля, ты мой друг, бим-бом-бам!» А уже спустя несколько секунд хрен тебе, а не голубой разлом. С другой стороны, Жихрева можно понять. Без года недели на новом посту, а тут опять я со своими авантюрами. Да и с юридической точки зрения существует определенный порядок действий. Сначала свежим разломом обязан заняться опорник и штатные егеря. И уж только потом, если опорник не справляется или же в случае относительно безопасных белых и красных разломов не успевает, то делянки присваивают свободный статус и заняться ей может любой желающий. Но что мне теперь? Сидеть на жопе ровно, когда в двух шагах от дома такую вкуснятину завезли? «Белки, нас ждут великие дела и голубые разломы», сообщил я и засобирался. «Чип, сегодня со мной внутрь пойдешь». «Па!» <связь> <связь> — протянул Белкус. «Напитаешь?» «Конечно, напитаю». Ради такого дела Мохнатый бросил подключать приставку и через мгновение оказался у меня на плече. Ну, как сказать «бросил подключать»? Непосредственно подключением занималась Деля, а тот просто стоял у сестры над душой и чип-чип-чипкал под руку. Я особо не торопился. В том, чтобы приехать раньше других, смысла никакого. Отставлять Жихарева я все равно бы не стал. Так что спокойно подзакусил, освежился в душе, переоделся в разломный прикид, состоящий из штанов футболки и разгрузки с шоколадными батончиками водой и ядрами. На всякий случай подпоясался мечом и надел на голову Панаму. Солнце здесь зверское. На сегодня не берешь, вышла проводить меня Ариэль. Не факт, что я сам иду, развел ее руками. Там голубой разлом. И он пока что в юрисдикции Жихрева. Точнее, опорного пункта. Короче, там все официально и куча народу. «Да я поняла, поняла. Тебя могут не пустить, но тебе очень хочется, а значит, всем придется подвинуться». Инферняшка очаровательно улыбнулась. «Этот разлом сэкономит нам кучу времени», — объяснил я. Лицо Ариэль сразу стало серьезным. «Благодарю». Она приложила ладонь к сердцу и кивнула головой чуть глубже, чем обычно. «Буду ждать тебя с победой!» «Чип-чип-чип!» — -чип! возмутился Чип с плеча. «И тебя тоже, конечно!» — улыбнулась принцесса храброму Белкусу. Разлом открылся в километре от Арапаха, так что ехал я от силы минут десять, не исключая, что бодрый рыссой вышло бы быстрее. Итак, вот он. Открытие произошло не совсем там, где его можно было ожидать. Не перед городом, со стороны эпицентра, а за ним. То бишь, технически, если случится прорыв монстров, то зверушки либо шарахнут на с тыла, либо побегут прямиком на другие мирные города, которые к такому совсем не готовы. Так что ситуация и впрямь чрезвычайная. Военные уже успели возвести всю необходимую фортификацию. Рвы, насыпи, окопы. Судя по аккуратности, работал опытный маг Земли. Мобильные прожекторы и джипы с остановленными на них многоствольными пулеметами встали полукольцом и глядели на окно разлома. Чуть поодаль стояли даже парочка БТР, вооруженных скорострельными авиапушками. Стоит чему-то или кому-то вылезти наружу, как сразу же начнется шквальный огонь. Впервые, кстати, вижу военных рапаха. Военные себе вроде как военные, но хох! Не представляю, какая другая армия мира, кроме Ацтекской, додумалась бы присобачить себе на каске разноцветные перья. Это ж прямо праздник для снайпера. А, впрочем, они здесь не с людьми воюют. «Стой — Стой! — махнул мне рукой солдатик с автоматом. — Куда? — Я вроде как ехал не на экскурсионном автобусе и меньше всего походил на случайного человека, но такие уж у паренька были инструкции — тормозить всех и вся. — К Жихареву! Коротко ответил я, и вроде как уже тронулся дальше, но Стойте, я доложу! Солдатик взялся за рацию. Кто вы? Скажите, что прибыл Дед Пихто. Парнишка отрапортовал так, как я ему и сказал. В ответ из рации послышался усталый вздох Жихарева. Шш. Пропускайте. Шш. Есть! И солдатик отошел от машины. Ага, а вот и полевая ставка главнокомандующего, стала быть. Как-то прям не густо. Раскладной стол, раскладной стул, планшет и термос. Не удивлюсь, если Жихарев прямо с рыбалки сюда приехал. «Евгеныч», — я пожал начальнику базы руку. «Ну чего у вас тут?» «Пока не знаю. Разведчики ушли минут пять назад». Жихарев посмотрел на часы и поправился. «Семь. Так что вот-вот должны вернуться». «Понял», — кивнул я и огляделся. А егерей-то не сказать, чтобы много. Человек десять от силы. В принципе, особо спешить причин нет. Разлом стабилен. Внутрь пошла разведка. Вот когда станет, понятно, что и как. Все по регламенту. Урезанная пати из трех одаренных заходит в разлом и за десять минут осматривается, что там внутри и как. Егеря выходят, рассказывают, и на основе их рассказа всем миром решают, что делать дальше. «Пока есть время, сделай мне одолжение, пожалуйста», — обратился я к Жихареву. «Глянь, что там с моим нормативом. Сколько мне еще отработать осталось?» Евгеныч хмыкнул, взял планшет, открыл какую-то свою приложуху для важных начальников — у меня такой нет — и вбил в поисковую строку мое имя. а присвистнул он. «А ты когда успел столько наколотить-то?» «Скучно было», — пожаловался я. «Тебя-то дома Линда ждет, а меня кто?» «Белки, да, но ты знаешь. Я потом и пью так часто, под одиночество и тотального непонимания». «Ути, господи, сейчас заплачу!» Жихарев нахмурился. «Опять ничего не расскажешь, да? Опять секреты рода?» «Не, но в этот раз без секретов», — соврал я. «Просто мы с девчонками на спор на скорость чистим. Кто последний, тот готовит ужин и моет посуду». Евгенович хмыкнул. Не очень там мне поверив, а зря посуду мне еще ни разу мыть не доводилось. Плюс я организовал команду, которая за нами лут вытаскивает. Быстро, весело, задорно, все как мы любим. Ты мне лучше скажи, сколько мне еще осталось в штуках? Но если в том же духе продолжишь, пробежался по цифрам начальник, то еще столько же. А если голубыми, закинул я удочку. Жихарев перевел усталый взгляд с планшета на меня. Во взгляде этом прямо-таки читался диагноз, который он мне поставил. Но на вопрос все-таки ответил. «Если голубыми, то два. Но...» Закончить свою мысль Евгеныч не успел, потому как из разлома с визгом вылетела разведчица. Еще до ее приземления я опознал в ней ту девчонку-физичку с экзамена. Ту самую, которая руку поломала и экстренно отлечилась, пока Евгеныч держал барьер под напором грёбаных макак. Всё-таки сдала в итоге. Вон, она теперь какая. В составе группы на разведку ходит. Ну, или летает. Полёт закончился довольно аккуратным перекатом, так что она даже ничего не повредила себе. Да и физика не так легко поломать. Скочив на ноги, она тут же бросилась к Жихареву. «Евгений Евгеньевич, там пипец!» — сразу же заявила физичка. «Парни живы, надеюсь, но нужна помощь». «Кто противник?» — сразу подобрался Евгеныч. «Динозавры! Маленькие! Ну, как маленькие? Выше меня там на двух ногах бегают!» Девушка от волнения сбивалась, но продолжала рассказывать. «Меня один хвостом прямо в окно разлома выкинул, а парней на дерево загнали. Они на разведку в джунгли пошли. Там такие джунгли, все гигантские. Вот, а меня оставили на стреме, на пляже». «Динозавры! Класс, класс, класс! Один из моих любимых форматов!» Не знаю, почему разломная энергия влияет на этих рептилий не так сильно, как на тех же современных крокодилов или змей. Могу ошибаться, кстати. Но мое личное наблюдение такое. Динозаврики в разломах преображаются по минимуму. Если преображаются вообще. Парочка получает магический дар или меняется в монструозную сторону. Да вот и все. А вот разумных, так тех я вообще ни разу не встречал. И что же получается? Получается, что весь их образ жизни, привычки, пищевые цепочки и прочее-прочее остаются неизменными. Хищники хищничают, травоядные травоядничают, а падальщики э, падаль собирают, вот. Короче, разлом с динозавриками — это пешая экскурсия и парк аттракционов в одном флаконе. А в этом плюс ко всему еще и пляж есть. И я сейчас туда пойду. Ура-ура-ура! Что егерю жопа, то у возможность отдохнуть. — У же один со стихией огня! — Жихарев потянулся к рюкзаку и достал из него кокосовый щит. — И не справились с несколькими ящерками? — Да их там штук двадцать! — воскликнула разведчица. — Они из джунглей к морю целой стаи высыпали. И фаерболы на них не действуют, они щиты выставляют. — О, так там еще и море есть! — Хочу! — Добровольцы есть! — крикнул Евгеныч. Несколько человек подняли руки, но Жихарев покачал головой. Еще раз оглядел собравшихся егерей. Я тоже глянул астральным зрением и понял, в чем проблема. Здесь нет никакого пятого класса. Зеленые новички, которые оказались здесь раньше других, только потому, что были на базе. Короче говоря, курсанты и недавно выпустившиеся. Кто еще не обзавелся жильем в городе? Остальные подтянутся, но кто-то в разломах, кто-то отдыхает после разлома, кто-то трахает подружку. Голубой разлом — это не прорыв твари, никто спешить не станет. И пока они соберутся, разведчикам настанет кирдык, если даже описанные девушкой ящерицы сами до них не доберутся. На их вопли прибегут другие. «Евгений Евгеньевич, те ящеры, которых я видела, еще не самые крупные. Я на пляже следы видела, так там даже след огромный». «Насколько огромный?» — насторожился начальник. «Вот такой!» — девушка так широко и резко развела руки в стороны, что у нее аж под напором груди не выдержала, выстрелила прямо жихору в лицо. «А, -а ой!» — Евгеныч посмотрел на всю эту пантомиму, уточнил. «Около двух метров?» «Да», — кивнула разведчица. «В длину?» «Нет, в ширину», — замотала она головой. «В длину раза два больше, и глубиной мне по пояс». «О, класс! Хочу, хочу, хочу!» «Понятно!» — Евгеныч посмотрел на меня. «Ну что, не передумал еще?» «Давай я тебе помогаю парней вытащить», — протянул я жихареву руку. «А ты мне разлом отдаешь». «Я к тебе уже привык, но ты оглянись вокруг, пожалуйста», — попытался он меня вразумить. «Видишь, сколько народищу!» «Ты им тоже будешь на секреты рода ссылаться?» «Ну, конечно же, нет. Я им свои секреты рода раскрою», — я улыбнулся. «Да уж шепну. Дескать, так и так, у Черновых нюх на разломные кристаллы. И мы, дескать, разломы не чистим, а лосем пробегаем, кристалл разбиваем и наружу выпрыгиваем, типа на стероидах». «А это правда?» — прищурился Евгенович. «А похоже на правду?» — ухмыльнулся я. «Все равно никто ничего не докажет. Да и вообще мне насрать». Парней спасать будем?» «До утра максимум», — пожал он мне руку. «И весь лут остается государству. То есть работаешь как контрактник под мою ответственность». «Ядра-то хоть мои?» «Само собой ядра твои», — дернул Жихревщикой щекой и обратился к окружающим. «Найдите лекарей, мы заходим». Права оказалась молодая разведчица. Изнутри разлом и впрямь напоминал тропический курорт. Пляж топового уровня, на каком самое оно гостиницу открывать. Песочек белый-белый, никакого мусора, никакой тины, лишь нежно-розовые ракушки валяются. Солнышко светит, из джунглей истошно крякает какая-то доисторическая дичь, а море-то какое спокойное, и голубое, прям как разлом, еще и разноцветный коралловый риф вдалеке, если приглядеться уважаемый кодекс в следующий раз можно меня в похожее место засунуть всю идею райского видимо острова портила стая ящеров размером сломовую лошадь каждый они ходили кругами вокруг дерева неизвестной этимологии в ветвях которого засели двое незнакомых мне парней то есть на базе видел но представлены не были увидев нас парни воспряли духом и замахали руками ну что Так и будем стоять, спросил я Евгеноча и перехватил меч в руке поудобнее. Ножные я за ненадобностью воткнул в песок. На обратном пути заберу. Какой у тебя план? – уточнил Жихарев. Напитай, яя. Белку слез с плеча и деловито озирался по сторонам. Я его про динозавров, кстати, предупредил. Сюрприз стало быть. Посмотрю, осмелится ли мохнатые грызнуться на противника, тысячекратно превосходящего его в размерах. — Да какой тут план? — пожал я плечами. — Идем и убиваем этих ящериц. Ты забираешь парней, я чищу разлом. Лут тебе оставлю, все по-честному. — Папак-то не развяжется, — поинтересовался Евгеныч, но щит активировал. — Да не, на мана, — умыкнул я, переходя на бег. — Я ж таскать лут к выходу не буду. — А, слушай, ради интереса. Если контрактик, то это что? За закрытие разлома еще и денег дадут? А, -а, -а догонят и еще раз дадут, пообещал Жихарев, пристраиваясь рядом. Ты вообще обратил внимание, каких размеров этот разлом? Каким хером ты его закрывать собрался? евгеныч когда-нибудь настанет тот день, когда я тебе все-все расскажу. Может быть, даже покажу. А если звезды сойдутся, то даже дам попробовать. Я влил побольше энергии в меч, а заодно и в доспех. Не стану же я полагаться только на щиты своего друга. Но это не точно. И точно не сегодня. Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка, — Евгеныч сплюнул. Ящеры, наконец, заметили нас, радостно зарычали и рванули навстречу, раскидывая в сторону песочек. «Давай, забирай парней», — наказал я Жихреву. «Я ящеров отвлеку. И, кстати, ты еще за должность не проставился». «Слышь, Чернов!» — он как-то подозрительно на меня глянул. «У меня такое чувство, что за мою должность проставляться ты должен. Вот жопой чуешь, что где-то ты меня наимел. Но в чем именно понять не могу». «Ну, как поймешь, заскакивай», — заржал я и отклонился в сторону. «Эй, ящерки-переростки, а ну ко мне». А чтобы было еще веселее, я подобрал с пляжа небольшой камушек, напитал его стихиями огня и тьмы, скрепил магией земли, чтобы не взорвался раньше времени, да и швырнул в ящеров. Кого динозавра, в которого попал камушек, разорвало на части, кого-то сбило с ног. Но эффект был достигнут. Ящеры были тупыми, но не так, чтобы уж совсем. Они сообразили, кто их обидел, и рванули в мою сторону. Питок остались, видимо, самые умные или, наоборот, самые тупые, но им к не пробиться. У него под максимальным усилением такая плотность щитов, что он не то что коня, поезд на ходу остановит. Как бы то ни было, та первая душа из этого разлома пополнила мою коллекцию. Я не стал ждать, пока ящеры до меня добегут, а рванул в сторону джунглей. Хорошо рванул, только пятки засверкали. И когда убедился, что меня не видно, ни жихрю, ни парням на дереве, на бегу призвал свою первую жертву. «Беги и убивай все, что движется, кроме таких, как я», — приказал я ему. Он и побежал, а я ушел в тени. «Тупые, тупы, тупые ящеры! Все побегут с крыши прыгать, и ты тоже побежишь», — прозвучал в голове голос бабушки. «Так вот, ящеры побегут». Призванный мной ящер оказался впереди стада. Его узнали. Он и до своей преждевременной кончины от моего камушка был их лидером. Стая взвыла и бросилась за лидером. Я пропустил ящеров мимо себя и бросился за стаей. Благо, в тенях, если уйти чуть поглубже, догнать этих быстроногих не проблема. А дальше пошел конвейер. Обогнал последнего, притормозил, взмахнул мечом, отрубил голову. «Раз, два, три, призывай готовенького! Раз, два, три, кто? На новенького!» Ядрышки я тоже подбирал. «Оранжевые ядра на земле не валяются» а вот через тени их можно вытащить легко и просто. Через пару сотен метров бега стаю составляли только призванные мной ящеры. Я остановился и перевел дыхание. Двадцать четыре ящера убежали куда-то подальше от моря в поисках добычи, и скоро мне должны начать поступать новые души. Что-то ставлю себе, что-то отправлю зачищать разлом. Оглядевшись, я не заметил вокруг никакой живности. Лишь высоко в небе, в потоках воздуха, парила огромная хреновина, похожая на воздушного змея. Трудно оценить ее с такого расстояния, но тварь явно здоровенная. А -а -а «Ай, круто, круто, круто! Можно мне побольше таких динозавриков? Кстати, а где Чип?» «Чип, Чип ты куда пропал?» «Сверху, хозяин! Бежал по веткам!» «А, Попробуем, молодец!» Я присмотрелся и увидел Белкуса. «Пошли тогда, погуляем, осмотримся». «Чип-чип-чип-чип!» И вновь не обманула разведчица. Флора здесь и впрямь была примерно в два раза больше, чем так, к которой я привык. Ляна с руку, папоротники выше головы, а самая худенькая пальмочка в обхвате такая, что у меня руки вокруг нее не сомкнутся. Ну, наверное. И останавливаться и проверять я не собирался. Я родился там, где родился, и ни с одним деревом, кроме березки, обниматься не намерен. Я свернул с тропы, по которой убежали ящеры, и первое время без устали махал мечом, прорубаясь сквозь гигантский молодняк. Но спустя минут пять, наконец-то, стало полегче. Здесь джунгли были постарше и попросторнее. Вот только никакой живности я по-прежнему не наблюдал. Где все? Может, позвать Михаила Лунатыча? он или пчела, а лес ему всяко роднее, чем мне. Пускай побегает, порыщет. Полагаться на одних только тупых ящеров не хотелось. А то Евгенович мне сроку дал только до утра. А хрен его знает, какого размера разлом. Вдруг он размером с половину Европы. Или же, — подумал я, заслышав шебуршание кустов, — справимся своими силами. «Щит-меч-мышцы». Я запитался то, что мне понадобится в ближайшие несколько секунд, и приготовился к драке. О, да. Тварь была близко. Совсем-совсем близко. Шорох становился все ближе и ближе. Папоротник начал раскачиваться из стороны в сторону, и тут прямо из кустов на нас... «Какого хера?» Я не смог удержаться от возгласа негодования. «На нас вылетел комар». «Бз-бз», сказал насекомыш. «Гигантский, как и все вокруг». Комар, не моргая, устоялся на нас. Хотя моргать ему было категорически нечем, все же комар. Затем тело кровососа сотряс спазм. Икнул, что ли? Он недовольно потряс головой и начал лениво поворачиваться, чтобы улететь прочь. Тут-то я углядел его, раздувшийся от крови пузо, и наконец-то все понял. Он обожрался. Его сейчас, наверное, чуть не стошнило от вида еды, то есть от нас. Комар себе как комар: шесть длинных угловатых лапок, прозрачные крылышки, хобот и пузо. Вот только здоровый, конечно. Раз пять больше, чем тот же. Чип, -чип, -чип, -чип, -чип, -чип! Я не успел ни то, что среагировать, я не успел даже понять, как мне на такое реагировать. Белку с молниеносно промчался по веткам, оттолкнулся от самой нижней и прыгнул на бедное насекомое. Сверкнула заточенная ложка, и голова комара упала на землю. Еще какое-то время его тело продолжало лететь, но затем впечаталось в ближайшее дерево. Пузо взорвалось кровавым фейерверком. Но что меня действительно удивило, так это то, что душа кровососа прошмыгнула в океан. Переключившись на астральное зрение, я разглядел в мертвой голове красное ядрышко размером с горчичное зернышко. И в этот же самый момент у меня в голове созрел план. Я вытащил комара обратно. «Стой, стой, стой!» Чип уже бросился к нему со своей ложкой. «Не руби!» Насекомое приземлилось и легло, будто пегас, приглашая Чипа к себе на спину. «Залезай!» — скомандовал я. Драконий всадник — это почти что штамп на просторах многомерной вселенной. Куда ни плюнь, везде эти сраные драконий всадники уже оскомину набили чест слова. А вот комариный всадник, он такой один и единственный. Короче, как я рассуждал? «Разведчик Чип или где?» «Разведчик. Вот только лапки у разведчика короткие. Но если дать ему возможность полета...» Покопавшись в энергетических связях, я нашел нужную — комара. И переключил его на Чипа. Чип, «Чип, теперь это твой комар, и ты можешь самому приказывать. Он полетит, куда ты скажешь. Твоя задача самая для тебя привычная — разведка». «Лети, находи цели, сообщай мне. Я буду направлять туда стаю тех быстроногих динозавров. Все понял?» Хозяин отдал крылья! Чип — первый летающий разведчик белкусов!» Только необходимость держаться за комара, чтобы не свалиться, удерживала Чипа от слишком бурного проявления радости. «Удобно пушистый?» — спросил я у него, пока первопроходец разведывательной авиации осваивал искусство полета. «Да, хозяй, я ништяк, я охотник, я опасен!» «Отлично. Значит, это будет приключение имени тебя», — сказал я и, довольный, зажигал к пляжу. «Ведь я и оттуда могу всем управлять. Надо только влить больше энергии в связи». Впрочем, в разломе с этим гораздо проще. Здесь энергия повсюду, буквально разлита в воздухе. А сам я вместо беготни могу спокойно поваляться на песке и позагорать. Все так, как и планировалось изначально. Опа! Похоже, в этом цикле наконец-таки вырисовывается глобальная ветвь сюжетная. Типа заговоров вселенских масштабов о размере одного мирка. Но будем посмотреть, что там дальше. В следующих сериях, которые будут скоро... А чтобы их не пропустить, все то же самое. Вы знаете, что делать. Нужно подписаться на канал Александр Башков Фэнтези Портал, если этого еще не сделали. Лайкнуть и репостнуть. А также можете поддержать нас на Бусти или спонсорстве на Ютубе. Всего всем хорошего, всех обнял. До следующих скорых встреч.